Глава 5. Временная самоизоляция Матвеев собрал всех инженеров и техников базы и объявил о необходимости начать разработку двигателей и внутреннего сгорания. Решили начать с карбюраторного двигателя, который немного проще в изготовлении. В качестве основы взяли двигатель White 160AX мощностью 147 сил У него чугунный корпус, вставные гильзы, достаточно простой двухкамерный карбюратор. Опыты по производству роликовых подшипников прошли успешно, а там используются именно роликовые и опорные, и упорно-опорные. Все механики приняли участие в работе. Четыре технолога разрабатывали технологические карты. Такой двигатель использовался на бронетранспортерах, а с дополнительным водоводяным холодильником и на десантных катерах, поэтому выбор пал на него. Основная масса народа работала на строительстве первой железной дороги, которая шла в угольный карьер со склада металлургического комбината. Возросли объемы перевозок, и стало ясно, что автотранспорта просто не хватает. Больше всего было отцепных работ, довольно много мостов и мостиков. Шоссейная дорога осталась много в стороне, так как шла по горной местности. Здесь решили удлинить путь, но уменьшить количество перемещаемого грунта. Дорога узкоколейная, вагоны всего двухтонные. Расширять полотно будут позже, уже методом отсыпки. На данный момент скорость прокладки пути около 250 метров в день. В качестве паровоза использовали бронетранспортер, у которого колеса и гусеницы заменили на железнодорожные, практически дрезина. Начальник строительства Лебедев говорит, что через пять месяцев дорога будет готова, но его сильно держат предмостные сооружения, которые делаются слишком медленно из-за ручного замеса цемента и ручной укладки бетона. Те машины, которые применяли для плотины, оказались слишком тяжелыми и широкими, чтобы перетаскивать их по такому узкому пути. В общем, опять пионерия. Но сложный участок только один, после чего выход на равнину, а там скорость прокладки возрастет. Лишь бы не получилось, как у Чехова, когда крестьяне растаскивали железки с чугунки. Идея связать восточные и западные побережья витала в воздухе. Скорее всего, так и произойдет. Тем более, что паровые машины у поселенцев получается делать хорошо, и дымогарные котлы тоже, так что паровозы на жидком топливе не за горами. С появлением бумаги и электроосвещения упростилось обучение людей. Были открыты рабфаки для гуанчей и араваков, шесть техникумов для рядового состава: металлургический и обработки металлов, кораблестроительный, химический, электромеханический, машиностроительный и морской. Всех инженеров обязали преподавать в них, а на должности мастеров желающих было больше, чем было необходимо. Боцман с безудержного обратился к Дмитрию с рапортом разрешить ему создать мастерскую и школу по обработке шкур и выделке кожи. А в школе он решил обучать кожевников и сапожников. «Кожемякин я, товарищ командир. Отец мастером на заводе кожевином был, а я на флот подался. Я смотрю, мужики пообносились, гады у всех каши просят. Я на Лопальме с командиром Злотниковым поговорил. Он выделил Крусайда на кожу». Я здесь у индейцев выменял нитки на дратву, ну и запасец в баталерке какой-никакой есть. Резины, правда, мало. Иван Порфирьевич, хорошее это дело, обувь нужна. Каучук на резиновый лист выделим, обязательно, а командир-то с борта отпустит. Да я вечерами, я аж тут женился, так мы домик построили, место есть. Я там и организую мастерскую, и школу, но материалы надо бы выделить. За этим и пришел. А так я боцман с безудержного а домик недалече от причала. Отпустив боцмана с предписанием на склады, Дмитрий задумался, что неплохо было бы, чтобы люди начали с такими предложениями почаще заходить. Жаль, конечно, что сейчас все швейные машинки, всех кораблей заняты на пошиве и раскройке парусов для Ленинграда. Надо будет наладить их выпуск. Тем более, что карибские и аровакские женщины с удовольствием придут нити и ткут прочные хлопчатые ткани. Но пока этот процесс не механизирован, руки не дошли ни у кого. Специалистов по легкой промышленности было мало, впрочем, может быть, просто плохо искали. Дмитрий вспомнил, как стихийно образовался бум плетения сетей для рыбалки и гамаков. Сразу как привезли первый хлопок с Тринидада. И это повод ввести экономические стимулы. Народ начал уставать. Работа без выходных, учеба, а ведь еще и домом надо заниматься. Да, еду готовят на всех, и достаточно разнообразную, имея рабочий номер, можно поесть всегда. Но это слишком уравнительная система. Он позвонил Владимиру Ивановичу, своему заму, и попросил того подойти вместе с новым начпо корпуса подполковником Харитоновым к нему. До утра обсуждали эти проблемы и готовили указы о кооперации и введении экономического стимулирования. Так к окончательному выводу и не пришли. Разошлись по домам... Решив собрать более представительное собрание и вынести проекты на обсуждение. Утром газета «Правда» опубликовала тезисы об указах и поместила фотографию новых денег. Возможности выпускать банкноты не было. Деньги были только металлические, довольно тяжелые. И о введении 8 рабочего дня и 16-дневной рабочей недели, за исключением производств с непрерывным циклом. До этого работали по 10 часов, все светлое время суток. Обсуждение закона о кооперации длилось месяц. Затем Дмитрий подписал указ, и его опубликовали. Военный коммунизм канул в лету, но на переходный период отвели три месяца. Корпусные экономисты выдали базовые цены на основные товары. Минимальная заработная плата была определена в 30 никелевых рублей. Завтрак стоил 12 копеек, обед 36, ужин 24, табак 7 копеек, пиво 3 копейки. В общем, на минимале с голоду не помрешь. Тем более, что это без учета того, что можно сорвать в джунглях, а там фруктов и овощей хватало. Да еще с Канар привезли более вкусные бананы без косточек, апельсины и мандарины, яблоки, виноград и сахарный тростник Все это было высажено и активно взошло. Конечно, деревья начнут плодоносить через несколько лет, а вот бананы через три месяца будет некуда девать. Как раз к вступлению в действие закона. Из-за карантина Дмитрий не успел к рождению дочки. Вера родила девочку, назвала Еленой. Дочка понравилась, крепкая, активно сосет мать. И в этот момент у Верочки на лице написано такое блаженство. Кормить ребенка ей нравилось. Она настороженно отнеслась к тому, как Дмитрий взял у нее ребенка, но потом успокоилась. Остальным она его не дает, даже поносить. Дочке уже месяц, белобрысая, как мать и Дмитрий, но с пимпочкой. Похоже больше на мать. Хотя еще рано говорить о том, что и как. Вера даже не поинтересовалась тем, что было на Канарах. Считала, что Дмитрий просто свозил любимую жену к родителям. И лишь через месяц, когда Дмитрий привез Таню из госпиталя, до нее дошло, что не все так просто было. «Кто это ее так? Инквизиторы? Ушла в гости к матери? Никого с собой не взяла?» «Какие варвары? Их хоть поймали?» «Конечно!» Там у нас теперь тоже колония, и расквартирована рота, усиленная танком ИСАУ. Коломейцев уехал туда начальником колонии. Тот-то он давно не появлялся. Как тебе, дочь? Хорошенькая, я же говорил. А мне хочется слышать это чаще. Я все-таки имею к этому отношение тоже. Имеешь, имеешь, — он поцеловал жену. Верочка недовольно отстранилась. Не дразни меня. Я не дразню, просто поцеловал свою жену, у которой красивая дочка. Одну из своих жен. — Одну из, но дочка пока одна. Я немного поправилась. Верочка распахнула халатик, показав себя. И вообще я соскучилась. Нельзя так долго отсутствовать. Дмитрий прикоснулся к ней, она возбудилась еще больше, прижалась всем телом, затем ее оторвали от земли и понесли на постель. Она стала очень страстной женщиной после родов, хотя слишком сильно торопилась получить все. — Не уходи, — сказала она, когда Дима встал. — Я буду приходить, но сейчас мне надо в штаб. Ты же знаешь, что я очень занятой человек. У меня всегда дела». Вера фыркнула и отвернулась, накрывшись простынею. Одевшись, Матвеев прошел в кабинет, взял бумаги, за которыми, собственно, и приехал, и отправился в штаб корпуса. Там решался вопрос об экспедиции на полуостров Юкатан. С Верой получилось именно так, как он и рассчитывал. Либо она смирилась, пожив одна, либо решила зайти с другого края, взять его обратно через постель, Тем более, что Лори уже скоро рожать, время неумолимо. На совещании в штабе Найтов коротко рассказал Амайя, которые живут на Юкатании, у которых там построены пирамиды. Империя майя распалась около восьми веков назад. На полуострове есть только два города – Экап и Тулум, и несколько селений. Остальные майя откочевали в Гватемалу, и там создали новое государство – Таитца, или земля Итца. Что вынудило древних майя практически полностью покинуть Юкатан, почти неизвестно. Но сейчас единственное место на Юкатане, где они живут, это несколько островов у озера Санта-Роза, на восточном берегу Юкатана, и эти города. Найтов просил разрешение отправить экспедицию туда, на двух ЛСЮ. Правит городом сейчас Мочкоу, или его отец. История нашего времени не сохранила информации, почему майя оставили последние города и ушли с полуострова совсем. Найтов, как исследователь, хотел выяснить эту причину. Ведь, может быть, просто не сохранились документы о том, что городов и поселений было больше. Дмитрий Васильевич, у меня большие сомнения в том, что эта часть истории мне точно известна. Вполне вероятно, что кто-то из людей Колумба все-таки посещал эти места и присвоил себе все, что там нашел. Иначе трудно понять тот факт, что в 1517 году Моч напал на Де Кордобу, не вступая с ним в переговоры. Именно это я и хочу выяснить. Ох уж мне эти исследователи! Что требуется? Разведвзвод на трех брониках, топливо, 20-30 лошадей, две ЛЦУшки, дополнительные емкости для топлива, продукты, боеприпасы, один миномет на всякий случай, ну и товары какие-нибудь. Но они же на голову того, и жертвы человеческие приносят. Все может быть, Дмитрий Васильевич, вот и узнаем. Все равно сейчас безудержный докоится на Петрозаводске, и весь десантный флот практически простаивает. Ну, в этом ты заблуждаешься. Грузоперевозок много. Ладно, так и быть. Самому интересно стало. Готовьтесь со вторым взводом второй роты. Он давненько в поле не бывал. Леонов, слышал? Так точно, товарищ адмирал.